Глава десятая. «Да уж, прошло как по маслу», — подумал Джеймс. Она ясно дала понять, что он ей безразличен, отчего мужчина чувствовал себя окончательно опустошенным. Конечно, ему и в прошлом отказывали девушки, но именно этот отказ оставил глубокую рану в его сердце. Он продолжал думать о ней, хотя теперь это не имело никакого смысла, что еще больше раздражало его. Смирись и иди дальше, напомнил он себе, но ее образ в первый день встречи продолжал всплывать перед глазами. Она выглядела такой застенчивой, напуганной и относилась ко всем окружающим с опаской, что его сердце невольно потянулось к ней. И ничего в этот момент не хотелось больше, кроме как прижать ее к себе и сказать, что все будет хорошо. Узнав ее получше, он понял, что она совсем не такая робкая и слабая, Как могло показаться, она сама решала, что ей делать, о чем свидетельствовало ее согласие шить свадебное платье для Тии. Но почему она отказала ему, этого он никак не мог понять. Если бы между ними не проскочила та искра, он бы и не предположил, что нравится ей. Но он был в этом практически уверен. Хотя, может быть, он и ошибся. Продолжая ругать себя, он решил обойти свои скромные владения. «Свои владения». Это звучало так, будто бы у него какой-нибудь пентхаус. На самом деле он был гордым владельцем полуразрушенного фермерского дома и пары акров, заросшей травой земли. Но ему было все равно. По крайней мере, у него был дом, и если понадобится 10 лет, чтобы привести его в порядок, то так тому и быть. У него есть время, куча времени. Поскольку он жил от одного гонорара до другого, Обустройство дома протекало довольно медленно. Каждый месяц он ждал, когда ему заплатят, а затем распределял, сколько может потратить на то, чтобы сделать это место более пригодным для жилья. Он намеревался по возможности работать своими руками, а остальную часть, например, проводку, откладывать до тех пор, пока не накопит денег на электрика. По крайней мере, ему уже удалось слегка залатать крышу, чтобы ничего не протекало хотя на каком-то этапе придется заменить ее полностью. Да и электричество было проведено, хотя и работало через раз, и водопровод имелся, впрочем, тоже сомнительного качества. Кухня была вполне пригодной для пользования, хотя и очень старой. Он намеревался сохранить раритетную раковину, отделанную черным свинцом, сделав ее изюминкой комнаты. Правда, для того, чтобы приготовить приличную еду, Нужно было обзавестись нормальной духовкой и плитой. При кухне находилась кладовка, которую он планировал превратить в подсобное помещение. Чулан, где могли бы храниться пальто и грязные веллингтонские ботинки. Приличных размеров столовая, большая комната, предназначенная для кабинета или офиса, и большая гостиная с камином и старинными встроенными шкафами которые агент по недвижимости назвал важными архитектурными образцами. На втором этаже также было четыре спальни, одна из них с большим шкафом, так что Джеймс думал сделать из нее ванную. Однако до этого момента ему еще предстояло много и много работы. К счастью, у всего здания был отличный фундамент, хотя ему и пришлось заново облицевать стены изнутри кирпичом и отштукатурить. На данный момент главной задачей было заменить двери и окна, но для этого Джеймсу нужно было сперва научиться это делать. А после он намеревался установить небольшой ветрогенератор и солнечные батареи, чтобы не зависеть от электричества. Но самой большой любовью Джеймса было обширное поле рядом с домом. На всем этом участке он мог спокойно заниматься экоземледелием. Большую часть он собирался отвести для дикой природы но оставить немного места для кур и, может быть, козы. Он любил коз, и они были идеальными компостными ямами, так как ели все, что не приколочено. На самом деле, в мыслях у него было сперва одолжить у кого-нибудь стадо коз, чтобы избавиться от кустарника, шиповника и других растений на том месте, где планировался огород. Так будет намного быстрее и эффективнее, чем пытаться сделать это самому а козы заодно и удобрят почву. После коз пришли бы свиньи, с которыми в распахивании земли не сравнится никто. Хотя в данный момент Джеймс не имел ни малейшего понятия, где взять поросенка. Что уж тут говорить о нескольких. На улице уже начинало темнеть. Лето только-только вступало в свои права, но воздух уже был достаточно теплым, чтобы выйти на улицу в одной флисовой кофте. Джеймс напялил свои походные ботинки и, проскользнув через будущий чулан, вышел на улицу, не потрудившись запереть дверь. В Танглвуде нечего было опасаться, хотя если бы он жил где-нибудь в центре, то все-таки не приминул бы опустить задвижку. Но его дом находился в отдалении от города, и он был бы очень удивлен, если бы вообще увидел кого-то в этом районе, за исключением Рекса, который встречался с Лен владелицей цветочного магазинчика, или Джеффа Грина, фермера, живущего неподалеку и по совместительству отца Лиэн. Обоим он безоговорочно доверял. Кроме того, если бы кто-то действительно шнырял по лесу в поисках того, что можно испортить или украсть, то был бы очень разочарован его скудным скарбом. Джеймс вдохнул полной грудью, наполняя ее запахами свежей травы, и растений вроде папоротников, покрывающих склоны, и вереска, расположившегося на вершинах. Глаза быстро привыкли к темноте, и он прошелся по периметру дома, мысленно отмечая для себя, в каких местах каменный фасад нуждается в ремонте. Он также понял, что ему понадобится ограждение вокруг огорода, чтобы кролики держались от него подальше, и курятник, где цыплята смогли бы свободно бегать. Днем они могли бы находиться на улице, а ночью в загоне, чтобы уберечься от лис. Неподалеку были слышны завывания одной из них. В это время года детеныши уже начинали охотиться самостоятельно и становиться независимыми. Куры были для них вкусной и легкой добычей, если хозяин не был достаточно осторожен. Издалека также доносилось негромкое бление Одна из овец кашляла, как старый дед что заставило Джеймса улыбнуться. Вечер был настолько тихим, что ему казалось, что он слышит, как пасущиеся животные жуют траву. Несколько минут спустя его внимание привлек легкий шорох сбоку, и он начал вглядываться в темноту, пытаясь угадать, лиса это или просто еж. Ежи были далеко не самыми осторожными существами и, как правило, беззаботно бродили везде, выискивая червей и личинок. Он заметил, как что-то стремительно выпрыгнуло из-за стены и замер. Это была не лиса и не еж, а кролики. Много кроликов. Скорее всего, они были напуганы мистером лисом и только сейчас решились высунуться из своих убежищ, навострив уши и нервно водя носиками по сторонам. Не то чтобы в такой темноте ему были видны их носики. Это было лишь предположение. Стойте, с ними тут еще и ягненок? Если да, то он был невероятно крохотным. Скорее всего, он родился позже срока, поскольку большинство овец произвело потомство около трех месяцев назад. Джеймс не был самым большим знатоком овец, хотя и вырос недалеко от Англвуда, в районе, где овцеводство очень распространено. Но даже он понимал, что ягненок выглядит слишком маленьким, чтобы находиться так далеко от мамы и от других овец. Он был крошечным, очень-очень маленьким и как-то странно сгорбленным. Двигался он тоже весьма причудливо, как будто у него что-то болело или он не мог выпрямить ноги. Может попытаться его поймать? Для этого потребуется немало усилий, так как обычно ягнята очень быстрые и проворные. Но если этого не сделать, велика вероятность, что лиса воспользуется ситуацией и решит полакомиться на ужин ягнятиной. Так тихо, как только мог, Джеймс перебрался через каменную стену высотой 4 фута, будучи чрезвычайно осторожным, карабкаясь по острым полуразваленным камням и стараясь не зацепиться за них ногой. Оказавшись на более или менее ровной поверхности, он опустился на колени и ощутил влажную траву. На стеблях уже начинала формироваться роса, и вскоре джинсы промокли насквозь, но он не обращал внимания на холод и продолжал медленно двигаться вперед. Ягненок прочно обосновался среди кроликов, очевидно, считая, что лучше уж быть с ними, чем одному. И Джеймсу стало невероятно жаль это маленькое существо. Через пару шагов, несмотря на то, что было столь же темно, он, наконец, подобрался достаточно близко, чтобы разглядеть необычное животное, и прикусил губу, чтобы не разразиться смехом. Это был не ягненок. Это был кролик, белый и ужасно неуклюжий, как рыба, выкинутая на берег. Он слегка преувеличивал, но все же шансы этого кролика на выживание были ничтожно малы. Дикие кролики были коричнево-серого цвета не просто так, это был их камуфляж. Либо этот кролик родился с отклонениями, либо он был ручным и сбежал от хозяев, или был выброшен из дома. Если с ним случилось последнее, Как долго он еще мог протянуть в дикой природе? Уже чудо, что до сих пор его никто не съел. Белый цвет очень сильно выделялся и был опасен, особенно для животных, которые наиболее активны ночью и на рассвете. Они были первыми кандидатами в меню каждого хищника. Джеймс хотел оставить все как есть и позволить природе сделать свое дело, но не смог бросить малыша на произвол судьбы. Ему хватало опыта, чтобы понять, что поймать кролика будет практически невозможно. Но он решил попытаться. Если кролик был домашним, он позволит ему погладить себя. С другой стороны, может почувствовать опасность и смотаться в мгновение ока. Не желая до смерти его напугать, резко набросившись сверху, Джеймс начал издавать негромкие звуки. Ухо повернулось в его сторону, что давало понять, что кролик почуял его присутствие. Факт того, что остальные животные тут же разбежались, а он остался, был хорошим предзнаменованием. К удивлению Джеймса, кролик не сдвинулся с места, поэтому мужчина продолжил ползти вперед, вытянув одну руку и, надеясь, что существо сочтет это дружелюбным знаком. «Привет, малыш!» — проворковал он. «Откуда ты тут такой взялся? Может быть, какой-нибудь маленький мальчик или маленькая девочка прямо сейчас тебя ищут? и очень скучают». Он знал, что несет полную чушь, но кролик вряд ли мог его понять. Ему нужно было просто что-то говорить спокойным и ровным тоном. Кроличьи уши дергались, но он продолжал оставаться на месте, и вот уже Джеймс оказался на расстоянии достаточно близком, чтобы прикоснуться к нему. Он замер в этом положении еще на несколько минут, разговаривая с животным и давая ему возможность привыкнуть. Выждав правильный момент, он придвинулся еще ближе и коснулся мягкого меха. Кролик слегка вздрогнул, но не убежал. Воодушевленный Джеймс двинулся вперед и начал гладить его уже обеими руками. Кролик, казалось, был совершенно доволен. Он даже поднял голову и потерся своей усатой мордочкой а его ладонь. Это маленькое существо, скорее всего, было хорошо воспитанным, и нежно любимым домашним животным, — подумал он. Очень осторожно он поднял кролика на руки, прижимая к груди. Животное прижалось к нему, прислонив голову прямо под подбородок, так что усы щекотали Джеймсу кожу. Рассмотрев кролика поближе, он осознал, что тот очень исхудал и где-то поранил уши. Скорее всего, он стал участником уличной драки — И так как у кроликов было иерархическое общество, из-за своего окраса оказался в самом низу кучи. Дикие кролики вряд ли хорошо относились к его особенностям. Несмотря на природные инстинкты, он все-таки был домашним существом и вряд ли имел хотя бы малейшее представление о том, каково это быть диким кроликом. Что бы там ни случилось, сейчас животное было несказанно радо оказаться в чьих-то теплых руках. Джеймс отнес его домой, накормил, напоил и обустроил безопасное место для сна. Завтра с утра он узнает, не пропадал ли у кого белый кролик. Мужчина очень надеялся, что хозяева найдутся. Если же нет, то он попросту не знал, что с ним делать дальше. Хотя на самом деле знал. Был в городе один маленький мальчик, который был бы в восторге от белого кролика, особенно такого нежного и любящего. Джеймс знал, что Дэнни не разрешали заводить собаку или кошку, но животное, которое могло жить на улице, вполне всех устраивало. Тем более с ним не нужно было гулять. Теперь Джеймс надеялся, что хозяева кролика не найдутся. Мало того, что каждый ребенок заслуживал домашнее животное, так это еще и дало бы ему отличный повод повидаться с Эдди. И это, пожалуй, было главной причиной.